Глава 20. Настоящее время. Простите, мисс, господин приказал все забрать и подготовить для вас другую комнату. Дверь без стука распахивается, в спальню входит человек пять примерно. Я резко поднимаюсь с кровати, растирая слезы по щекам, начинаю рассеянно наблюдать за тем, как слуги принимаются здесь все тормошить. Дорогие наряды, косметика и прочие личные принадлежности фасуются по контейнерам и выносятся на лестницу. Мне лишь оставляют самую маленькую коробку с самым необходимым. «Вот», — Елена протягивает мне ее в руки, «спускайтесь вниз, я покажу вам вашу новую комнату и вам выдадут новую одежду». Она даже мне в глаза не посмотрела и скривилась, будто съела целый лимон. Теперь со мной начинают обращаться как со служанкой. Я покидаю комнату, кусая губы. Иду за Еленой. Остальные работники с каким-то подозрением поглядывают мне в спину и тихонько перешептываются между собой. Мы спускаемся на первый этаж дома, затем длинным коридором идем в заднее крыло и там замираем напротив непримечательной бесхозной двери. Ничего не сказав, Елена просто ткнула в нее пальцем, развернулась и исчезла, а за ее спиной вырос здоровенный амбал. Он скрестил ручище на груди, приняв грозную позу, будто собрался меня караулить. «Так и есть». Чувствуя, как на меня начинают давить стены этого дома, я все же открываю дверь, вхожу внутрь, осматриваясь. Комната выглядит очень маленькой, но чистой, непривычно простой. Здесь нет ничего, кроме кровати, шкафа, небольшой тумбочки и окна, на котором висит самая простая полупрозрачная занавеска. Похоже, здесь раньше жил кто-то из прислуги, а еще раньше, возможно, здесь была кладовка. Открыв шкаф, я обнаруживаю там невзрачную одежду свободного кроя в тусклых тонах. Не знаю, почему, нам мне правда становится очень больно и горько, глядя на все это. Ведь такими действиями Демьян дает мне понять, насколько сильно он во мне разочаровался, и что мое место, в лучшем случае, на этаже с прислугой. Но Демьян не будет наказывать меня работой, так как я в положении. Он будет наказывать меня отсутствием внимания, заботы. Теперь я догадалась, почему он переселил меня в другую часть дома, в крыло для персонала, чтобы я не попадалась ему на глаза. Не успевая осмотреться, дверь открывается, в проходе появляется Елена. «Немедленно переодевайтесь». Хозяин велел забрать вашу старую одежду. Велел, чтобы я лично все проконтролировала. Хорошо, сейчас. Я жду. Служанка скрещивает руки на груди, недовольно постукивая каблуком по полу. Беру в руки серое платье, длиной ниже колен, свободного кроя, прижимаю к груди. Опять направляю взгляд на Елену. Жду. Молчу несколько секунд. Она не шелохнется даже. Не могли бы выйти? Переодевайтесь быстрее, злорявкает она. У меня еще и дел. Нянькой я не нанималась. Отворачиваюсь. Моя жизнь опять изменилась. И не в лучшую сторону. А я уже начала привыкать к тому, что в ней появился хоть какой-то просвет. И вот опять все рухнуло в пропасть. Эти изменения ощущаются очень сильно, особенно в отношении персонала. Сбрасываю старую одежду, которую мне дарил Алаев еще тогда, в супернавороченном торговом центре. Вместо нее натягиваю через голову простое однотонное платье. Этот цвет набивает тоску. Недовольно вздыхая, с недовольным выражением лица, служанка выхватывает из моих рук брендовые вещи и выходит, хлопнув дверью. Напоследок произносит: Скоро принесу ужин. Я сажусь на кровать. И просто смотрю в одну точку. Кажется, будто внутри меня не осталось ничего живого. Через несколько минут Елена возвращается, ставя передо мной под нос, Не сказав и слова, уходит. Только смотрит, как на помойного таракана. Я беру вилку, смотрю на большую порцию ароматного жаркова. Алаев поменял в моем образе жизни почти все, кроме еды. Потому что еда — это важно. Аппетит пропал. Мне не хочется есть вообще, но я делаю это через силу ради здоровья малышей. Поужинав, выключаю свет, забираюсь с головой под одеяло и пытаюсь уснуть. Ночь кажется мне бесконечно долгой. Проходит несколько дней. Я живу практически как затворница, в плане того, что со мной никто не желает общаться, и в плане того, что проход в центральную часть дома и. Центральную часть сада мне запрещен. Прислуга перебрасывается со мной лишь парой слов, а хозяина дома — такое чувство, что я будто бы больше не увижу его никогда. У меня отняли все излишества, кроме еды и прогулок. Без этого никак. Питание осталось вкусным и сбалансированным. Также, следуя режиму, мне необходимо регулярно огулять на свежем воздухе для благополучного течения беременности. Как раз-таки рядом с моей скромной комнаткой находится запасной выход в сад. Днем большую часть времени я провожу там. Ведь делать мне вообще нечего. Телефон у меня отобрали, телевизора в комнате нет. А попросить о чем-то у и вечно недовольной карги Елены я не рискую. Хотя бы о какой-нибудь книжке. Самой старой, самой ненужной в доме я была бы и этому рада. Пока что мое положение остается более чем печальным. В каждом уголке дома до сих пор чувствуется железобетонное напряжение, пронизывающее до самых костей. С моим приездом сюда атмосфера здесь была немного другой, а сейчас. Как будто я нахожусь в мрачном замке, битком набитом полтергейстами. Если Демьян хочет, чтобы с малышами все было хорошо, он должен оградить меня от стрессов. Он это и делает. Я понимаю, как сильно он меня ненавидит, поэтому он просто перестал со мной общаться. Теперь постоянно избегает, а дальше будет все чаще и чаще пропадать в командировках, оставив меня под наблюдением охраны и специалистов, которые будут следить за тем, как протекает моя беременность. Когда жара на улице спадает, я выхожу в сад и с привычным унынием просто бреду туда, куда несут меня ноги. Сейчас мне очень сильно хочется услышать голос сестры. Еще как следует ей обо всем высказаться. Почему же она мне ничего не сказала? Мы всегда друг с другом делились. Вот что из этого в итоге вышло. Наверное, она очень сильно испугалась, не понимала, что творит из-за состояния аффекта. Но она все равно должна была найти в себе силы и сказать мне, я ее старшая сестра, я за нее отвечаю. Погрязнув в своих тягостных мыслях, я даже не заметила, как случайно ступила на запретную территорию. Поняла это лишь тогда, когда услышала громкие голоса. Женский и мужской, которые звучали из-за угла дома, со стороны веранды. Голос мужчин я знала до глубины души. У меня все внутри перевернулось, когда я услышала Демьяна. Мне стало трудно дышать. Я соскучилась по нему. Так сильно соскучилась. И ненавидел себя за ту боль, которую пришлось ему причинить. Мне все доложили. Вот значит как, ты в своем уме, Демьян? Ты что натворил? Ты что наделал? Неужели ты правда обрюхатил убийцу? В меня словно ударила молния, и меня парализовало. Женский голос был мне незнаком, но он явно принадлежал женщине властной, влиятельной. Я боялась глянуть на них хоть глазком опасаясь того, что они меня обнаружат, поэтому спрятался за углом дома, за пышным кустом камелий. Это сложная история. Я сам не ожидал. «Где она?» «Хочу в глаза, б***ган, посмотреть. Отведи меня к ней!» «Нет». «Что ты сказал?» Я дёрнулась от страха, на что-то наступило, после чего раздался треск. «Кто там? Игорь? Проверь!» Бежать было поздно. Я не успела и шагу назад сделать, как в мой локоть тотчас врезалась стальная ручища охранника. Мужчина выдернул меня из тени пышного кустарника на открытое пространство. Затем быстро подвел прямо к ступенькам веранды. На меня мощным порывом обрушился тяжелый, презирающий взгляд, который мог за секунду вызвать удушье. «Неужели?» «Это она!»